Действия Черчилля подвергались резкой критике в парламенте. Лидер лейбористов Рамзей Макдональд двадцать второго августа тысяча девятьсот одиннадцатого года говорил: «Если бы министр внутренних дел несколько лучше знал, как обращаться с массами в критические периоды, несколько лучше понимал, что такое гражданские свободы и был бы способен». Несколько лучше использовать власть, которую он располагает как министр внутренних дел, у нас было бы значительно меньше трудностей, чем в последние четыре-пять дней. Деятельность Черчилля имела свои последствия. Рабочий класс относился к нему все хуже и хуже. В то же время правящие круги страны убеждались, что Черчилль является надежным защитником их интересов. человеком способным к энергичным действиям в сложных условиях, наделенным большой силой воли, решительностью и организаторскими способностями. Авторитет Черчилля в глазах правящих кругов, несмотря на экстравагантность действий и излишнее усердие, несомненно поднялся. Скоро это дало свои практические результаты. Между тем мир неотвратимо приближался к большой войне. В июле 1911 года германский император Вильгельм II направил канонерскую лодку «Пантера» в Агадир, Марокко, чтобы таким образом продемонстрировать притязания Германии, касающиеся африканского континента. В Англии это вызвало сенсацию. Прыжок «Пантеры». Не только мгновенно обнаружило структуру и глубину англо-германских противоречий, но и привел к выяснению позиции по вопросам внешней политики членов либерального правительства. Многие, в том числе и в Германии, предполагали, что Лоид Джордж и Чарчиль не являются сторонниками агрессивной империалистической внешней политики и расходятся во взглядах с Сасквитом, Греем, Холдейном. и некоторыми другими членами правительства, так называемыми либералами-империалистами. Теперь же совершенно определенно обнаружилось, что это не так. Ллойд Джордж выступил со своей ставшей впоследствии знаменитой речью перед банкирами Сити, в которой предупредил Германию, что Англия будет воевать, если немцы вынудят ее к этому. Черчилль был полностью солидарен с Ллойд Джорджем. В Берлине не ожидали, что радикальное крыло английского правительства займет такую позицию, и отозвали из Лондона своего посла графа Меттерниха, который прозевал эволюцию взглядов Ллойд Джорджа. Черчилль был хорошо знаком с графом и ужинал с ним накануне его отъезда из Лондона. Он сказал графу, что Германия не должна пытаться соперничать с Англией на морях. Мы, заявил Черчилль, будем строить, если необходимо, по два военных корабля на один корабль, построенный в Германии. Радикалы и тори, чтобы они не говорили друг о друге, едины в этом вопросе. Черчилль в качестве министра внутренних дел принял меры, которые должны были затруднить шпионскую и диверсионную работу Германии на английской территории на случай войны. После прыжка Пантера он пришел к выводу, что война с Германией неизбежна. Все другие проблемы отошли на задний план. В течение семи лет, пишет он, я ни о чем другом не мог думать.